Исона предупредили, с юга виден на Нанива. Сам черт его несет, выругался адмирал. Нанива издали пострелял по Рюрику. Потом примкнул в кильватер крейсером Камимуры, усиливая мощь его огня. Было 5.36, когда Исон решился на отворотку суету. Сейчас или никогда, сказал он. Ивата справился с пожарами после взрыва и занял место в кильватере за крейсером на Нива. А на наших кораблях одно за другим замолкали орудия. Нет, их не подбили, случилось худшее. На дальних дистанциях боя, когда пушки задирали стволы до предела, слетала резьба шестеренок в подъемных механизмах, и пушки оседали беспомощные, В вертикальной наводки. Андреев спустился с мостика к комендорам. Артиллерийские кондукторы, люди бывалые, чуть не рыдали. Так что там в Питере-то думали раньше? Или им дистанции боя в ширину улицы снилось? Ведь погибаем. Шестерни дерьмовые, цена им рубль с полтиной, как за бутылку. Из-за них бьют нас. А кто виноват? Что мог сказать на это Андреев? Да ничего. Это преступно, соглашался он с матросами. Такое оружие могли поставить на крейсера только враги. Но у нас есть один выход — сражаться до конца. Люди задирали пушки с помощью талий, удерживая их при стрельбе канатами. Иногда... Под огнем противника они подставляли под орудие свои спины, а порой спрыгивали на казенную часть стволов, как на бревна, и весом своих тел удерживали пушки в нужном угле возвышения. На мостике Андреева поджидал Ииссон в обгорелом кителе. Он держал перед собой обожженные руки, подставляя их под освежающий сквозняк, задувавшие в разбитые окна ходовой рубки. Обманным маневром адмирал отводил крейсера к югу, чтобы затем отыскать окошко для перехода на северные румбы, спасительные для них. Андрееву он сказал, все бы ничего, и мы бы выкрутились, но с моря, сами видите, подходят еще два японца, Чихая и Токачихо, а Рюрик... Уже перестал отвечать на позывные. Как у вас? Я, прокричал ему в ухо Андреев, велел закладывать под машину взрывчатку и готовить кингстоны к открытию. Добро, согласился Иисон. И даже кивнул. На бригаде оставалось лишь четыре орудия в 203 миллиметра против 16 японских. На 14 русских 5 японцы отвечали залпами из 28 стволов. Камимора подавлял бригаду таким громадным превосходством, какого не имел даже адмирал Того в сражении с Порт-Артурской эскадрой. Отгоните на него, требовал Иссон. Он опять лезет к Рюрику. На баке вы слышали? Сигнальщики дать на Рюрик запрос. Все ли благополучно? На вопрос адмирала крейсер долго не отвечал. Иссоне было видно, как взлетают над ним груды обломков палубы. В столбах рыжего дыма исчезают над надстройки. Ровно в 6.28 над искалечным мостиком распустился кокон флага «Како». «Рюрик не может управляться», — прочли сигналщики. «Наверняка этот сигнал «Како» разобрали и на мостиках «Идзумо». С японских крейсеров слышались крики радости. «Запросите, Рюрик, кто на мостике». Ответ пришел. Крейсер ведет лейтенант Зенилов. Это минный офицер, подсказал Андреев. Исон сбросил с себя тлеющий китель. Где же Трусов? Где, наконец, Холодовский? Камемура не распознал маневра русских. И, казалось, уже пришло время, чтобы, прижавшись к берегам Кореи, развернуть бригаду в Норд-Остовую четверть горизонта. Но теперь мы не можем оставить Рюика. Никак не можем отозвался Андреев. «Массы железа перемещались с движением орудийных стволов. Масса железа быстро уменьшалась с количеством залпов. Масса железа раскалялась до красна и потом остывала».